Кирилл Сафонов. Посланники ангелов. Уже две недели Ирина не могла понять, что с ней происходит, и раздражала буквально все. Казалось, что все, кто ее окружает, находятся в каком-то странном сговоре, цель которого — свести ни в чем не повинную женщину, если не в могилу, то, по крайней мере, с ума. И главным среди этих чудовищ — пожирающих все силы и эмоции, был ее муж Алексей. Уже десять лет, как она замужем, и ни разу за все это время с ней ничего подобного не происходило. Она была уверена, что рядом с ней именно тот человек, с которым она хотела состариться в окружении детей и внуков, а может и правнуков, дай ты бог. И до последнего времени она так и думала. Но сейчас сейчас буквально перевернулась с ног на голову. Человек, который всегда был для нее всем, мгновенно превратился в объект, которым она испытывала, если и не отвращение, то что-то очень похожее. Ирина постоянно ловила себя на мысли, что не хочет даже смотреть в его сторону, уж не говоря о том, чтобы вечером лечь с ним в постель. Она пыталась разобраться, в чем причина, но не могла. Она винила то себя, то его, и от этих мыслей хотелось лезть на стену. Что? Что произошло? Ведь было все так хорошо? У нее и в мыслях никогда не было, что у них с Алексеем что-то не так. Может, надоело однообразие, но ведь жизнь вся в итоге однообразна. Разница только в цене этого однообразия. Может, секс? А что? Разве что-то не так с сексом? Не завести ли любовника, как советовали подруги? Выглядит она хорошо, к тому же очень хорошо зарабатывает, и если уж на то пошло, можно просто купить себе мужчину. Но нет, это не выход, по крайней мере, не для нее. Может быть, действительно из этого что-нибудь и вышло, но она была не такой. Ей становилось противно от одной мысли, что к ней прикоснется какой-то чужой мужчина, пусть даже и очень симпатичный. В общем, не нужно ей это. Да и не в этом дело. Точно? Точно. Сходить к психологу? Нет. Не доверяет она этим психологам. Сама должна разобраться. Что еще? Дети? Да, конечно. Если бы были дети, то, возможно, все было совсем по-другому но их нет. Да и откуда им взяться, если у их потенциальных родителей голова забита только работой? Еще когда Ирина только-только окончила институт, она дала себе слово, что сначала карьера, потом семья. Вырваться из серого и скучного мира, который ее окружал, было важнее всего на свете. Так и пошло. На первом месте работа. А муж... Ах, муж! Муж... Он как-нибудь и сам найдется. Наверное, будь она чуть менее хороша собой, она бы так не думала. Но Ирина никогда не чувствовала недостатка в мужчинах, потому и не спешила связать свою судьбу с одним из них. Но он все-таки не заставил себя долго ждать. В то время Ирина работала менеджером в одной крупной торговой компании, и дела шли в гору. И так уж случилось что в этой самой компании освободилось место коммерческого директора. Руководство очень серьезно отнеслось к процессу отбора кадров, и в результате нескольких этапов этого отбора, после долгих совещаний, была выбрана одна кандидатура, которая, казалось, устраивала всех, от генерального до каждого из членов совета директоров. И вот когда дело было уже практически в шляпе, В дело вмешалась она, Ирина. Да, вмешалась, совершенно без какого-нибудь там злого умысла. Она просто шла мимо кабинета директора, когда оттуда выходила главная кандидатура на пост коммерческого директора, человек, на которого возлагалось так много надежд. Молодой человек лет тридцати, а скорее около того, который к этому времени имел уже достаточно большой послужной список, а также ряд очень хороших и значимых рекомендаций. Он просто вышел в коридор, дав всем членам правления в последний раз все хорошо обдумать и принять окончательное решение, которое, вообще-то, уже давно было принято. «А кандидатурка-то ничего, симпатичный», — подумала Ирина, проходя мимо. Без пяти минут коммерческий директор посмотрел на Ирину и сразу отвел глаза но она почувствовала, как его взгляд тут же впился ей в спину. Стоило ей пройти мимо, а может и не в спину. Мужики, что с них возьмешь? Ирина устремилась по своим делам, даже не подозревая, чем закончится эта мимолетная встреча. Вернувшись через час на свое место, Ирина заметила некоторое оживление на рабочих местах. Обычно так было, когда у кого-нибудь из сотрудников намечался день рождения, но в этот день вроде ничего не планировалось. И не успела она предположить что-либо еще, как к ней тут же подскосила Наташка, секретарша генерального, и, не давая Ирине опомниться, протараторила. «Ириш, слыхала, что произошло-то?» «Привет, Наташ, ты о чем?» «Парень-то этот...» «Ну, что на коммерческого претендовал», — сказала Наташа, — и, видя задумчивое лицо Ирины, добавила, ну, симпатичный такой. Ты что, не видела его, что ли? Да видела. Задумалась просто. В чем дело-то? Ирина почему-то подумала, что сейчас услышит очередную байку. Наташка в этих делах была спец. Стоило появиться кому-нибудь новому в коллективе, как тут же все знали о нем или о ней то, чего он или она сами о себе не знали. Причем связано это могло быть с чем угодно — с семьей, предыдущей работой, друзьями, любовниками, в общем, с любой сферой жизни. «Ну ты даешь, Иришка! Спишь на работе, что ли?» — заулыбалась Наташа, радуясь тому, что она знает что-то очень и очень интересное, и предвкушая свой рассказ. «Наташ, в чем дело?» — не вытерпела Ирина. «Ну что ты?» — испугалась Наташа. «Слушай». Не знаю, что произошло, но только этот новенький отказался от должности. Представляешь? Как отказался? — удивилась Ирина. Почему? А я знаю, — сказала секретарша. Вышел из кабинета, оставил наших размышлять в последний раз, а через секунду зашел обратно, извинился и сказал, что очень сожалеет. Но он не может больше претендовать на эту должность, и ушел. Вот так просто? без всяких объяснений, да, так просто, просто взял и ушел, кошмар. Или не действительно, все это показалось кошмарным. Столько ходить, ждать ответа, надеяться, и тут, когда все уже на тарелочке с голубой каемочкой, просто взять и плюнуть на все это. Странно, в чем же дело? А может, он где-нибудь еще устраивался? и как раз в этот момент ему позвонили, сообщили, что его берут там, хотя где может быть лучше, чем у нас, — сказала Ирина. «Да какой позвонили?» — удивилась Наташа. «Я же тебе сказала, через секунду». Вышел и зашел, и все. Пишите письма. Очень странно. Как наши-то отреагировали? Да ужас как! Шеф просто в шоке был. Сразу куда-то названивать кинулся. Крик, гам и все такое. Может, подпортить парнишке биографию-то за такие фортили, как думаешь? Может, только надо ли? Ну, ладно, Наташ, сами разберутся. Наше дело маленькое, спасибо за информацию, не работать надо. Ой, да, я что-то тоже засиделась тут у вас. Побегу. Еще что узнаю, свистну. Пока, сказала Наташа и побежала к себе. На следующий день Ирина пришла на работу позже обычного. Она была в прекрасном настроении. Новые клиенты, наконец, решились подписать очень хороший контракт. И обнаружила еще один сюрприз. На ее столе лежал роскошный букет алых роз. Она обвела взглядом весь офис, надеясь, что ей кто-нибудь объяснит, как здесь оказались эти цветы. Но ее надежды не оправдались. Все молча сидели на своих рабочих местах и даже не смотрели в ее сторону. Ну что? Наверное, уже все косточки мне перемыли. Кто? Да за что? — подумала Ирина. В ее отделе работали только женщины. Поэтому все необычное тут же подвергалось обсуждению с пристрастием. Хотя при чем тут женщины? Мужчины ничуть не лучше, тоже сплетники еще те, только искусно это скрывают. Ирина еще раз осмотрелась. Молчат. «Ну что ж, посмотрим, насколько вас хватит. Кто же все-таки этот таинственный поклонник?» «Не здешний, это точно. Тогда кто?» «Ладно, разберемся». Переодев туфли, первое с чего начинается рабочий день, она тут же пошла искать какую-нибудь банку или вазу, куда можно поставить цветы. Когда Ирина принялась устанавливать цветы в ведро, ничего другого не нашлось, да и размер букета соответствовал, то заметила, что между стеблями прикреплен сложенный вдвое листок. «Вы прекрасны!» — вот что было написано в записке, без всякой подписи. «Вы прекрасны!» — и больше ни единого слова. Весь остаток дня Ирину буквально раздирала от любопытства. Кто же это мог быть? Хоть бы намекнул. А вдруг маньяк какой-нибудь?» Вряд ли, конечно, но все-таки. Очень уж она не любила всякие тайны. Следующий день опять был полон сюрпризов. Ирина еще не успела оправиться от вчерашнего, а тут снова, снова цветы и снова записка. «Богиня» было написано в новом письме. И так стало повторяться каждый день. Новые цветы, новые послания. Бедная девочка с ресепшн устала таскать эти огромные букеты. Все разговоры сотрудников были только об Ирине и ее тайном воздыхателе, каких только версий происходящего не придумывали. Ужас! Даже шеф и тот внимательно следил за развитием событий. Ирина не находила себе места. «Убью, когда узнаю чьи это штучки», — думала она. «Если первый букет она забрала домой, то все остальные стояли здесь» у ее рабочего места, которое стало напоминать филиал дорогого цветочного бутика. Каждый курьер, привозивший цветы, подвергался жесткому допросу, и каждый говорил одно и то же. Заказ сделан по телефону, номер он не знает. Попытки Ирины что-нибудь узнать от менеджеров фирмы «Тюльпан» также никаких результатов не принесли. Данные заказчика разглашать они не имеют права, И вообще дали понять, что радуйся, мол, тебя цветами засыпают, а ты какие-то разборки дурацкие устраиваешь. Такие дела. Когда в пятницу Ирина обнаружила очередной букет, то терпение ее кончилось. Она уже собралась пойти и сказать секретарю, что все последующие презенты, если таковые будут, она может смело забирать себе, отдать подруге или вообще выкинуть – но содержание очередной записки изменило ее решение. Таинственный незнакомец предлагал встречу. Из записки следовало, что он будет ждать Ирину у фонтана перед Большим театром в половине седьмого вечера. Также он написал, что будет самым счастливым человеком на свете, если она примет его приглашение. Ирина сразу решила, что этой встречи она не пропустит ни за что. Она просто обязана увидеть его. Того, кто целую неделю не давал забыть о себе ни на секунду. Того, кто стал чуть ли не ее проклятием. Никуда идти с ним она, конечно же, не собиралась. Ей просто хотелось посмотреть ему в глаза и сказать все, что она о нем думает, не стесняясь в выражениях. Бояться? Нет, она не боялась. Любопытство и желание все это прекратить просто не оставили страху места. Поэтому, когда рабочий день закончился, Ирина быстро собралась, привела себя в порядок, кто бы там ни был, но выглядеть все равно нужно на все сто, и выпорхнула с работы. Через полчаса она вышла на станции метро Театральная и не спеша направилась к месту встречи. Ничего, подождет. К тому же будет возможность узнать, кто же все-таки ее дожидается. Все время, пока Ирина сюда добиралась, Она не переставала прокручивать все пришедшие на ум варианты, но так и не остановилась ни на одной кандидатуре. Кандидатуре. Кандидатура? Стоп, я знаю, кто это. Ирина была уже практически на месте. Еще пара шагов, и она сможет увидеть каждого, кто стоит у фонтана. Раз, два и... Да, это он. Он, черт бы его побрал. Ну надо же, перебрала всех, об этом даже не подумала. И даже на работе никто не провел параллель. Бывает же такое. Рядом с фонтаном стоял тот самый несостоявшийся коммерческий директор их компании. Увидев Ирину, он улыбнулся и зашагал к ней навстречу. Вот так Ирина и познакомилась со своим будущим мужем. Конечно, ей было очень лестно узнать, что именно из-за нее он отказался от должности. Романы на работе были не для него, поэтому он предпочел другой путь и не ошибся. А сейчас все летело в тартарары. Ирина сидела в своем кабинете, рабочий день подходил к концу, а ей совершенно не хотелось ехать домой. Но и оставаться на работе не было никакого желания, поэтому... Аккуратно сложив на столе все документы и проверив, заперт ли сейф, она вышла из кабинета. «Ирина Анатольевна, вы уже уходите?» — вскочила из-за стола молоденькая секретарша. «Да, Танюш, побегу, а то дома дел не в проворот», — на ходу сказала Ирина. «Тогда, Ирина Анатольевна, можно я тоже пойду?» «Конечно, Танюш, беги. До завтра». «До завтра, Ирина Анатольевна» сказала секретарша и принялась быстро собираться. «Хорошая девочка, но работать не любит совершенно. Я в дверь, и она туда же». «Ничего не попишешь, девятнадцать лет», — подумала Ирина и поспешила к выходу. Сев в машину, Ирина еще раз задумалась о планах на вечер. «Может, сходить куда-нибудь, развлечься?» «Хотя что изменится?» Ну, отвлекусь на пару часов, а дальше что? Еще хуже будет. Что же со мной все-таки происходит? Неужели уже никогда ничего не будет, как раньше? А как раньше? Раньше. Раньше все было прекрасно, как говорят в каком-то старом фильме. Утром хочется на работу, вечером домой. Раньше Алексей был для нее всем, а сейчас? Сама не знаю. Много? Очень много было хорошего. А плохого? А вот плохого что-то и не припомню. Черт, чем же заняться? Прятаться от Алексея в ванной, говорить, что сильно разболелась голова или сильно устала на работе, надоело. Да и не обманешь его. Все он чувствует. Небось думает, что я мужика себе завела. Нет, дорогой, ошибаешься. Как же перестать мучить себя и его? Ах, если бы знать. — Ладно, дорогуша, хватит ныть. Поехали. — Куда? — Домой, конечно же. Ирина завела машину, включила радио. По салону поплыла. — Почему нам вместе трудно и еще труднее врозь? Что-то случилось, что-то стряслось? — Прямо мысли читают, — подумала Ирина. — Вообще ей нравились песни Талькова, но сейчас ей хотелось чего-нибудь легкого. Она включила другую радиостанцию. О, это пойдет. Покачивая головой в такт музыки, Ирина нажала на газ и тронулась с места. Когда Ирина уже подъезжала к дому, ее мобильный телефон дала себе знать. Да, Лёш. — Ириш, я сегодня задержусь. Надеюсь, не сильно. Деловой, так сказать, ужин. То все. В общем, дела. Голос мужа Ирине показался немного взволнованным. «Не завел ли ты, мой милый, себе длинноногую подменку?» «Ладно, поняла», — сказала Ирина, уже выбрасывая любые мысли по поводу услышанной от мужа информации. «Ну и отлично. Целую». «Целую». «Ну вот». «Это знак», — подумала Ирина. «Можно будет спокойно все обдумать». Подходя к подъезду, Ирина была так погружена в свои мысли, во все то, что предстояло обдумать, что даже не успела как следует испугаться, когда откуда-то из темноты, прямо под ноги ей, бросила что-то большое, черное и, как оказалось, живое. Ирина отпрянула, хотела было вскрикнуть, но, быстро проанализировав ситуацию, все-таки решила этого не делать. Перед ней оказалась достаточно взрослая немецкая овчарка. Угрозы, как показывал ее вид, она не представляла. Тем не менее Ирина бросила недовольный взгляд по всему периметру видимости, который открывался с данной точки обзора подъезда ее дома. Но никого похожего на хозяина существа, которое в этот момент уже сидело перед ней и просительно заглядывало в глаза, Ирине увидеть не удалось. Не было даже никого не похожего. Пусто. Ирина посмотрела на пса, а он уже давно смотрел на нее, Забавно склонив голову на бок. «Ты откуда взялся, бродяга?» — спросила Ирина. Пес, естественно, молчал, но переваливался с лапы на лапу. И, казалось, взглянул на Ирину еще более жалостливо. «Нет, дружок, угостить мне тебя нечем. С работы еду. Сама голодная, как собака». Ирина улыбнулась своему сравнению. «А с собой ничего. По магазинам, извини, не ходила. Не до этого сейчас». Пёс издал что-то среднее между стоном и скулением и вновь затоптался на месте. «Не волнуйся, сейчас вернется твой хозяин, где его только черти носят». Ирина вновь обвела взглядом улицу, но результат остался прежним. Никого, только она и собака. Но пока, надеюсь, не потеряешься надолго. Ирина обогнула пса и, открыв дверь подъезда, быстро прошмыгнула внутрь. «Все-таки мало ли, что она уме у этой псины такая ведь загрызет в два счета», — подумала она. «Как можно так безответственно?» Последнее было направлено уже в сторону предполагаемых в наличии хозяев. Войдя в квартиру, Ирина бросила сумку на пол, скинула туфли и поспешила в свою комнату, чтобы быстрее переодеться. Квартира у них с мужем была большая, так что каждый имел свою собственную комнату-кабинет — где они могли поработать или просто побыть наедине собственными мыслями, а после спокойно встретиться в спальне, где запрещено было говорить и даже думать о работе или о каких-нибудь проблемах. Спальня для сна и любви, а проблемы мешают и тому, и другому. Также они с Алексеем очень любили проводить время в гостиной, удобно расположившись на большом угловом диване. Алексей сидел читай какую-нибудь книгу или журнал, а она, лежа, положив голову ему на колени, смотрела телевизор. «Да, давно мы так не сидели», подумала Ирина и вздохнула. Накинув легкий халатик, Ирина прошла на кухню, включила чайник, хотя ни чай, ни кофе ей не хотелось. Так, по привычке. Достав из шкафчика бутылку вина, она наполнила большой бокал, и уже направилась обратно в свою комнату, как вдруг остановилась. Пес не шел у нее из головы. Да, проблемы, да, мысли, да, собиралась многое обдумать. Но с того момента, как она встретила этого пса, он обосновался в ее голове и занял собственное место, и достаточно большое. «Может, это я сама ищу повод, чтобы не думать, о чем хотела?» – подумала Ирина. «Подумала» и пошла к окну. Из кухни подъезд точно просматривается. Пес был там, на том же самом месте. Она ушла, а он остался. Мало того, Ирине на секунду показалось, что он смотрит, сидит, и так же, как перед подъездом, смотрит на нее. Поставив бокал с вином на стол, Ирина побежала в прихожую, набросила первое, что попалось, под руку, Нелешкина и ладно, и выскочила за дверь. «Давай, заходи», — бросила на псу, открыв дверь подъезда. Тут, казалось, ничуть не смущаясь и давно уже поняв, что именно так все и должно было быть, спокойно с лошадиной грацией проследовал мимо Ирины. В квартиру Ирина забежала первой и тут же поспешила закрыть все двери, ведущие в комнаты. «Кухня? Пожалуйста. Остальное прости», пока не для тебя. Но пес не обиделся и с тем же спокойствием проследовал на кухню, да так уверенно, словно был здесь уже не в первый раз. Зашел на кухню, развернулся, сел и вновь уставился на Ирину, болтая розовым языком. «Есть, наверное, хочешь?» — спросила она, открывая холодильник. Пес лег на пол и закатил глаза, от чего весь вид его стал еще более жалостливый. Конечно, хочешь, сказала Ирина, и кончай жалость давить. Ты уже все сделал, всего добился, остальное, так сказать, уже обеспечено. Ирина порылась в холодильнике, нашла остатки вчерашнего, а может быть и позавчерашнего ужина, понюхала, решив, что для собаки уже точно сойдет. Собачьих мисок, естественно, в доме не было. Пока, подумала Ирина, а потому большая суповая тарелка была очень даже подходящей по функционалу емкостью. Ирина достала тарелку, вывалила в нее остатки ужина и поставила на пол перед псом. Тот не шелохнулся, продолжая гипнотизировать Ирину. — Что? — спросила она. — Даже не понюхаешь? Или не голодный? Или мы такое не едим? — Ну что, прости, другого нет. Ирина села на стул и ногой пододвинула тарелку к самому носу пса. Нет движения. Может быть, пить хочешь? Ирина встала, достала вторую тарелку, зашумела водой, наполняя ее, как и тарелку с едой, поставила перед псом. Тот, как по команде, тут же оживился, встал и принялся есть. Но ты нахал, засмеялась Ирина. Может быть, еще и десерт предложить? Ирина, продолжая улыбаться, села за стол и на этот раз уже спокойно пригубила вино. Через несколько минут все было кончено. Обе миски были пусты. Пес заметно блаженством растянулся на полу, периодически поглядывая на Ирину. Боишься, что теперь выгоню? Улыбнулась Ирина. Не волнуйся. Сегодня точно останешься здесь, а завтра будет видно. Но хозяев твоих все-таки стоит попробовать найти. Ты вроде ничего ухоженный, значит, жил где-то, да и породистый вроде. Пёс, как показалось Ирине после этих слов, окончательно успокоился и больше уже не доставал её. Замер в блаженной дреме. Ирина взяла бокал с вином и пошла в свою комнату. Сидя за своим большим письменным столом, Ирина пила вино и думала. «О чём?» Теперь все о том же. Незаметно для себя она стала перебирать все вещи, лежащие на столе. Документы, визитные карточки, еженедельники, листы бумаги с какими-то записями. Потом она переключилась на ящики. Первый был доверху набит всякими безделушками. Сувениры, ручки, брелоки, зажигалки. Зачем? Она никогда не курила. Ирина даже не знала, откуда все это? Во втором — в основном канцелярские принадлежности, копаться в которых не было никакого желания. Третий — этот ящик был полностью забит фотоальбомами, здесь было все, и их с Алексеем альбомы, с детскими, юношескими и прочими фотографиями до и после, а также во время женитьбы. В общем, вся их двухмерная история — Ирина листала один за другим альбомы где-то улыбалась, где-то хмурилась, а иногда даже смеялась, зажав рукой рот и предусмотрительно поставив бокал на стол. Когда очередь дошла до совместных с мужем фотографий, ее взгляд стал более внимательным, а пальцы стали реже прикасаться к кончиком страниц. Она впивалась взглядом в каждую карточку. Что-то изучала, выискивала, но все безрезультатно. На всех этих фотографиях два действительно любящих друг друга человека. Почему же сейчас все иначе? Где это все? Ответьте мне, где? Ирина снова погрузила руку в выдвижное брюхо стола, но на этот раз выудила оттуда не фотоальбом. Она держала в руках толстую тетрадь с коричневой пластиковой обложкой, на которой печатными буквами было написано «Для себя самой». Вот это да, ее дневник. Ирина помнила, что завела его еще, когда училась в последних классах школы. Потом забросила, затем опять что-то записывала. Вообще это успокаивает, когда вот так наедине с собой записываешь собственные мысли и впечатления. Она думала, его уже нет и в помине, а он на тебе сохранился. Ирина открыла дневник на первой попавшейся странице. Так, посмотрим. 26 июня 1985 года. Восемь утра. Пришла с выпускного. Настроение отличное. Много танцевала. Андрей наконец-то признался, что я ему нравлюсь. Здорово. Ладно, пойду спать, а то глаза уже слепаются. Пока. Дневничок. Угу. Что там дальше? 30 декабря... 1989 года. Завтра Новый год. Ура! Едем всей группой к Славке на дачу. Марина сказала, что я ему нравлюсь. Что ж, посмотрим. Главное, чтобы родители отпустили. Ну, это понятно. Молодо, зелено. Посмотрим, что там в конце. Так, 21 августа 1994 года. Цветы, цветы, цветы. Что же это такое? Кто он? Кто? Ах, ах! Об этом сегодня уже вспоминала. Надо же, о чем только не писала. И вот последняя страница. 14 февраля 2000 года. Что? Как это? Неужели четыре года назад я писала в этом дневнике и совершенно забыл об этом? Ну-ка, что там? 14 февраля 2000 года. Господи, Лёшка, я так тебя люблю. Я очень счастлива. Спасибо тебе за этот прекрасный день. Все, Больше ничего. Ни единой строчки. Но этого было достаточно. Ирина вспомнила. Да. Тогда она действительно чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете. День всех влюблённых и её день рождения как она могла забыть. На самом деле ничего сверхъестественного не было, но именно потому и было так хорошо. Алексей забрал Ирину с работы, и когда она вошла в дверь их прежней двухкомнатной квартиры, то буквально завизжала от восторга. Вся квартира была увешана надувными шарами, в комнатах, на кухне, даже в ванной, везде шары, море шаров. Она как-то рассказывала Алексею, что в детстве очень любила свой день рождения из-за воздушных шаров и торта со свечками. И он не забыл. Да, может, кому-нибудь это покажется ерундой. Подумаешь, шары, подумаешь, торт. Но для Ирины это был самый лучший на свете подарок. И сделал его ее муж, ее Лешка. Ирина уронила дневник и заплакала. Как она могла забыть все это? Как она могла забыть все то хорошее, что у них было? Нерождение, еще куча других праздников, отпуска, которые они проводили всегда вместе, вечеринки, выходные, да все те секунды, минуты, часы, дни или недели, что они проводили вместе, ту любовь, что они безвозмездно отдавали друг другу. Как? Как можно забыть об этом? Алёшка? Господи, что ему пришлось вытерпеть за эти дни? Все эти дни. Все, хватит, хватит. С этой минуты все будет по-другому. Я... И в эту самую секунду раздался звонок мобильного телефона. Лешка. Ирина бросилась к телефону. Но на экране телефона отражались чужие цифры чужого телефона. Ирина даже подумала не принимать вызов. Ей было попросту... «Ни до кого сейчас». Но неожиданно с кухни раздался громкий лай, а затем глухой удар, наверное, по кухонной двери. Ирина вспомнила про пса, запертого на кухне. «Может, хозяева твои? Чувствуешь? Наверное, кто-нибудь из соседей видел, как я тебя уводила». Ирина нажала кнопку приема звонка. «Алло?» «Иришка, привет. Молчи слушай». Это был Алексей. Ее Алексей. Лешка. Но его голос был, будто бы и не его вовсе. Волна страха из океана ужаса накрыла Ирину с головой. Что-то случилось. Что-то плохое. Что-то страшное. Леша, что случилось? С тобой... Ириш, молчи. Прошу. У меня нет времени. Меня похитили. Не знаю, что будет дальше. Я просто хотел сказать, что люблю тебя. «Лёша, что ты говоришь? Похитили?» Ирина еле-еле стояла на ногах. Такого она не могла представить даже в самом страшном сне. «Это нереально. Этого просто не может быть. Что значит «похитили»? Кто? За что? Зачем? Что за бред?» Вопросы проносились в голове один за другим. Каждый из них был наполнен страхом и непониманием. «Если это шутка, Леша, или попытка скрыть какие-то твои грешки, то это совсем не смешно, не умно и так далее. Ты просто скотина, Леша». «Были такие». «Молчи», — говорю. «У меня по случайности оказался телефон одного из коллег, который он забыл в моей машине. Они не нашли. Но суть не в этом. Просто знай, что я люблю тебя. Это главное». «Леша, зачем ты звонишь мне? Звони в полицию». Мне нечего им сказать. Я все равно не знаю, где я. Ты да и времени, думаю, уже не осталось. Ирина хотела разрыдаться. Она была в ужасе. Но этот ужас лишь усилил способность думать и принимать решения. «Открой немедленно карты в телефоне. Интернет есть?» «Сейчас проверю. Есть. Но ты услышала, что я сказал?» «Молчи, — говорю. Карты в телефоне». «Далее определи местоположение. Можешь через маршруты, как угодно. Не отключайся. Делай и диктуй адрес», — крикнула Ирина. Страх разрывал ее изнутри. Но возможность действовать все-таки удерживала ее от того, чтобы отдаться ему полностью. Не сейчас, может быть. Потом я и умру от разрыва сердца, но только не сейчас пронеслось у нее в голове. Несколько секунд. Несколько самых страшных секунд в ее жизни. Но вот Алексей заговорил. Он продиктовал адрес, если его можно было так назвать. Какая-то промзона. Но сейчас этого было достаточно. Это было спасение. Это была жизнь, которая каждую секунду могла измениться до неузнаваемости. Могла перевернуться, словно лодка во время неожиданно начавшегося шторма. А тогда... Она не хотела думать, что будет тогда. После, не сейчас. Ирина бросилась в прихожую. Оделась и хотела уже выбежать из квартиры, как вновь услышала лай и громкие удары по кухонной двери. «Ок, давай со мной. Поможешь». Ирина бросилась к кухне. А пса, как оказалось, просить не пришлось. Как только Ирина открыла дверь, он тут же промчался к входной двери, и уставился на Ирину с требованием действовать. Она бросилась к нему. Через минуту они уже были в машине. Пес нервно дышал, устроившись на задних сиденьях, а Ирина, боясь ошибиться, наспех вводила адрес в навигатор. Все бросила она. «Поехали!» Машина сорвалась с места и растворилась в темноте. «Полиция!» — Ирина прижимала щекой к плечу — трубку телефона, вцепившись обеими руками в руль и вращая им, как пилот Формулы-1. «Похищение! Пожалуйста, помогите! Пожалуйста, это не шутка!» Ирина диктовала адрес, отвечала на какие-то, как ей казалось данный момент, совершенно глупые вопросы, пускай лишь бы приехали, и продолжала вонзать лучи света в эту страшную темноту дороги, которая... Господи, пронеси, неизвестно, что таит в себе в конце пути. Когда ей подтвердили выезд снаряда, она швырнула телефон на пассажирское сиденье и немного успокоилась. Шанс. Шанс есть. Должен быть. Всегда. Она не знала, сколько времени заняла у нее эта дорога, самая страшная в ее жизни, Самое долгое в ее жизни. Она остановилась, не доехав сотни метров до точки назначения по навигатору, и заглушила мотор. Что делать теперь? Все было понятно только до этого момента. А сейчас? Я здесь. Но что дальше? Ждать полицию? А если они будут ехать еще целую вечность? А Алексей сказал... Стоп. О том, что сказал Алексей, думать нельзя. Совсем Даже о нем думать нельзя. Только о том, что делать. Звонить ему нельзя, это ясно. Сам не звонит. Это страшно. Она обернулась к псу. Что скажешь? Вопрос просто для спокойствия, для имитации спокойствия. Пес рванулся к двери. Уверен? Как мы его найдем? И тут Ирину осенило. Алексей, нужна какая-нибудь его вещь. «Ведь это овчарка. Немецкая овчарка. Возможно. А почему нет?» Ирина окинула взглядом салон машины. «Кресла? Нет. В дверях? Нет. Бардачок? И здесь нет. Господи, дума! Разбрасывает все по всей квартире. Бросил бы хоть здесь что-нибудь». Ирина посмотрела на пса, и тут же взгляд ее скользнул куда-то мимо него. Островок под стеклом за задними пассажирскими сиденьями, Там? Кашне. Лёшкина Кашне. Вот оно. Ирина выскочила из машины и бросилась к задней двери. Открыла. Пёс тут же выпрыгнул наружу и в нетерпении закрутился на месте. Ирина достала Кашне и тут же сунула псу в нос. — Давай, — прошептала она, — давай, милый. Вижу же, что тебя этому учили но ведь так, а? Так? Несколько секунд, пёс, казалось, наслаждался запахом. Даже Ирина чувствовала легкий аромат лёшкиных духов, на секунду испугавшись, что именно в нём может таиться неудача её задумки. Но нет. Пёс громко втянул носом в воздух, ощетинился и бросился в темноту. Ирина бежала за ним. Пёс бежал змейкой, то и дело словно прислушиваясь к чему-то. Пару раз останавливался, заставляя Ирину покрываться холодным потом, но тут же вновь продолжал поиск. Они бежали, огибая какие-то похожие на гаражи строения, пока не оказались у одного из десятка таких же, оставшихся позади. Пес встал на задние лапы и осторожно поскреб лапами дверь, отошел и посмотрел на Ирину. «Уверен?» — прошептала Ирина. Пес сел и как-то успокоился, нюхая воздух и, казалось, наслаждаясь им. Ирина огляделась. Никого. Постучала в дверь. — Леша, ты здесь? — спросила она достаточно громко, чтобы, если внутри кто и был, он мог ее услышать. Тишина. Ирина уже подумала, что это естественно. Как могло быть иначе? Пес, которого она подобрала всего несколько часов назад, мог... Ира. Отчетливо донеслось из-за двери. «Это ты? Как? Как ты?» Ирина не могла поверить своим ушам. «Этого просто не может быть». Еще недавно ей казалось, что всего этого просто не могло быть в их слежкой жизни. А сейчас она была абсолютно уверена, что не может быть именно того, что происходило в данный момент. «Просто собаку отзови». Услышала она откуда-то сбоку. Она обернулась в направлении голоса. Обычный, молодой, в правой руке пистолет, заглядывающий своим черным глазом в ее глаза. Не успела она что-нибудь ответить, да вряд ли бы и смогла. На этот раз страх взял верх. Вырваться из его когтей было уже просто невозможно. Как пес, казалось бы, спокойно сидевший всего мгновение назад, черной молнией ударил в говорившего, Раздался выстрел. Громкий звук вдавил Ирину в землю. Она упала на колени и зажмурилась. Где-то одновременно близко и в то же самое время безумно далеко она слышала крики мужа. Она открыла глаза. Человек, секунду назад наводивший на нее пистолет, лежал на земле а на нем, полностью подобрав его под себя, замер пес. Господи, она даже не знала, как его зовут, даже не придумала ему имя. Пес, просто пес. Она поползла вперед, ноги совершенно не слушались, да она и не хотела вставать. Ей просто нужно было добраться до него, быть рядом. Она обхватила его руками, потянула на себя. Он был очень тяжелый. Неожиданно рука коснулась чего-то теплого и влажного. Она отдернула руку. Кровь. Его кровь. Она почувствовала это. К тому же тот, кто угрожал ей, угрожал всей ее жизни, каждому кусочку ее жизни, осталась бы она жива или нет, лежал далеко, лежал без движения, мертв или без сознания, она не знала. И ей было все равно она даже желала, чтобы он был именно мертвым. Сейчас, сейчас она желала одному смерти, а другому, еще недавно незнакомому и чужому и вообще не человеку, жизни, маленького кусочка жизни, который остался бы в этом еще теплом лохматом теле, но который мог бы чудесным ростком возродить древо этой простой по человеческим меркам но такой дорогой для нее, именно для нее, жизни. Она была дома. Они были дома. Все мысли, которые еще недавно волновали Ирину, остались где-то далеко-далеко. Да что там далеко, вообще в другой жизни. Они были живы. Они были вместе. Это главное. Только теперь они были вчетвером. Пока совсем еще маленькое чудо внутри нее и Джек, маленький щенок немецкой овчарки, который несколько дней назад был взят ею из приемника, сейчас лежал у нее на коленях и умиротворенно спал и видел сны, как однажды он станет взрослым и станет тем Джеком, которого Ирина встретила однажды вечером, когда казалось, что в жизни было упущено что-то большое, без чего она вообще не имела смысла. Он доказал ей, что смысл есть, он подарил ей жизнь ценой собственной, она этого никогда не забудет. Посмотрите вокруг, может и вам когда-то встречался или вот-вот встретится такой вот совершенно обычный посланник ангелов.